яркие и самобытные культуры по сталинцам исчезнувших цивилизаций. На сегнем Урала древний путь вступал в степные пространства южной Сибири, и здесь археологов ждали самые удивительные находки. Известно, что финно-угорские, тунгусско-манжурские языки и в особенности язык Енисейских кетов обнаруживают черты типологического сходства с шумерским. В 18 веке кецкие наскальные рисунки, надписи на непонятном языке и высокие курганы, ограждённые вертикальными каменными плитами, иные этнографы считали следами деятельности атлантов. Расцвет древнекетской культуры историки относят ко второму тысячелетию до нашей эры. Для её искусства характерны причудливые изображения человекообразных существ и мифических зверей. В космологии кетов небесная олень символизировал мир богов, змея земной и человеческий мир, а рыба царство мёртвых, подземный мир. как и в древнем шумере, ассоциировавшейся с водой. Маски тибетской мистерии нам находят свои аналоги в фантастических рогатых антропоморфных ликах на скалах открытых в 1956 году древнее кельтского святилища. Многор Саргол в верхней части Саянского каньона Енисея. Самое значительное из вех древнего пути было обнаружено на исходе XX века. Для российских археологов полнейшей неожиданностью стало открытие в 1987 году петроглифового храма на Южном Урале. Вспоминает журналист Николай он получил название Аркаим. Возведённый во втором тысячелетии до нашей эры, равестник Стоунхенджа. Аркаимский храм также являлся солнечной лунной обсерваторией прингоризоидного типа предельного класса точности. Но Стоунхендж был местом захоронения, а Аркаим жили. Аркаим, по-единственное в своём роде сооружение, не только храм-обсерватория, но и город, в котором жили люди. Он также построен по кольцевому плану, очевидно, заранее продуманному. Площадь города 20.000 квадратных метров. Примечательные жилые дома, в каждом есть очаг, колодец, погреб для хранения продуктов. Археологи нашли при раскопках много предметов быта и древнейшего искусства. Как показали дальнейшие раскопки, Уральское Трое Аркаим в древности нёс сакральным центром густонаселённого региона страны городов. На сегодняшний их известно уже 12. В цивилизации, создавшей Уральскую трою, было развито ткачество, гончарное и ювелирное дело, металлургия меди и бронзы, найдены правильные печи и кузнечное орудие. Имелись зачатки письменности. Сосуществовала монументальная архитектура. Две ярусные пирамиды высотой 10 м в соседней сэркаимом Синташти венчал купол и дерево жизни, символ мироздания. Хотя казалось бы, Стоунхендж и пирамиды в непосредственном соседстве можно увидеть только в Диснейленде. Вот уж поистине встреча цивилизаций. Летом 2000 года В Уральской Трое работали научно-поисковая экспедиция «Гиперборея-2000», организованная журналом «Наука и религия», уникальный директор.